Элисон Майклс Иду по следам твоим Пролог Бергамо, Италия Город у моих ног заливается рубиновой зарёй. разлитые из облаков невидимым виноделом. Не зря Ломбардия славится своей богатой палитрой вин. Сноска автора. Регион Италии, где расположен город Бергамо. Свет проникает сквозь белый пух и оседает на крупную в жизни сделку. Но в тот вечер семейство поджидало еще одна напасть. Тёте Петуния. стала обносить гостей коробкой с мятным шоколадом, как вдруг в открытое окно столовой влетела шурша крыльями огромная сова, уронила на голову миссис Мейсон письмо и вылетела обратно в темноту сада. Миссис Мейсон закричала дурным голосом не хуже ирландского привидения, приносящего весть о близкой смерти и будущее на свет и тьму. И только я знала о той тьме, что скрывается под покатыми крышами этих домов. Никакой рассвет не вывернет ее наружу, не явит миру во всем своем уродстве. Но я собиралась запустить в нее руку, вытянуть из тайника на свет и отобрать то, что она проглотила. Рейс Нью-Хейвен, Бергамо. Почти заканчивал свой перелет через Атлантику и приближал меня к той тьме, что без зазрения совести спало где-то внизу на расстоянии семи тысяч километров и целого года неизвестности. Кудрявые облака остались где-то далеко позади. Синий океан неба в иллюминаторах схлынул, отступил и показал пассажирам лайнера American Airlines. захватывающий вид на итальянский этюд архитектуры и природы. Пока мои соседи по самолету приводили кресло в вертикальное положение, протирали глаза под масками для сна и приклеивались носами к стеклу, лишь бы не упустить ни одного сладкого глотка этой красоты, я ощутила волнение. Не из тех, что теребит душу перед заветными двумя полосками или первым пинком маленькой ножки в животе. Но из тех, что потрошит внутренности, выворачивает их наизнанку, предлагает добавить в суп. Тринадцать часов перелета, и ни один из них не потрачен пустую на сон. К бессоннице привыкаешь, если она уже целый год заглядывает к тебе в гости и бессовестно укладывается рядом под одеяло. У моей бессонницы было имя. но я боялась произносить его вслух. Едва с шасси успели высвободиться из заточения, приятный, мужественный голос пилота вытек из динамиков и разлился сладким сиропом по нашим ушам. За бортом 7.29 утра, обычного вторника, четыре градуса, минимальная влажность. Последнее особенно понравилось моим волосам. которые взрывались непослушным буйством от одной единственной капли дождя. Судя по всему, мир не особо любил Нью-Хейвен, хлестал его дождем трижды в неделю. Заток Бергамо благоволил и подарил ему сухость и тепло даже в середине сентября. В эконом-классе поднялась суета. Сзади кто-то поколачивал спинку моего сиденья ногами, ритмично и раздражающе. словно выплескивал энергию 13-часового перелёта на мне. Пассажиры потихоньку отстёгивали ремни и возились с ручной кладью, попутно обмениваясь восторгами от панорамы и выдавая секреты о том, чем собираются заняться в этом запоздалом отпуске. Только мне некому было рассказать о планах. Некого было попросить достать вещи с верхней полки. «Я здесь одна». и с тьмой придется сражаться в одиночку. Но к одиночеству привыкаешь, как и к бессоннице. Говорят, что привычке нужно 21 день, чтобы впитаться в кровь и укорениться в сознании. Мне понадобился целый год, и вот одиночество уже в развалку сидит со мной рядом в самолете и зевает после утомительного перелета». Мне не хотелось оставлять Рика одного. Сбегать вот так, без объяснений и прощаний, прямо из подогретых нашими телами простыней. Но я так и не смогла сказать, зачем пришла к нему так поздно. Теперь придется объясняться, почему улизнула от него так рано. Спинка продолжала вибрировать от ударов, но я давно научилась списывать внешние раздражители на пустяк. «В жизни есть вещи гораздо важнее, чем невоспитанный сосед и шатающееся кресло». «Мы приехали за тобой. Последний месяц каникул проведёшь у нас». «Но вы тоже не имеете права колдовать». «А мы не будем», — Рон кинул в сторону старших братьев. «Ты не видишь, кого я с собой привез? «Привяжи эту верёвку к решётке», — приказал Фред, протягивая Гарри один её конец. «Если Дурсли проснутся, мне не сдобровать». Прошептал Гарри, привязывая веревку к одному из прутьев решетки. «А теперь отойди в сторону и перестань праздновать труса!» Рассказала заранее. Но некоторые пути в жизни мы должны пройти в одиночку. Я смахнула весь этот ворох уведомлений вместе с чувством вины. Совсем всем этим можно разобраться и позже. Сейчас меня волновало кое-что посерьезней, чем обиженный муж и возмущенная совесть. Достав из сумочки письмо, я еще раз взглянула на строки без адреса, на фотографию, приложенную к тексту. Ее глаза. Темный шоколад. Рон потащил ее в машину. Гарри, замерев, прислушался. В спальне дяди Вернона и тети Петуньи все было тихо. Решетка, наконец, была благополучно втянута в машину. И Фред задним ходом подплыл как можно ближе к окну. «Прыгай!» – скомандовал Рон. «А как же мои школьные вещи? Волшебная палочка, метла? Где они? В чулане под лестницей, а дверь комнаты заперта на ключ». Но это пустяки!» – отозвался с переднего сиденья Джорд. «Глаза Рика». Я погладила фотографию, оставив очередную отметину пальцев на уже протертом месте и спрятала ее подальше от чужих глаз. «Хоть какая-то ее часть останется только моей». Мы уже снижались над аэропортом Орио-Альсерио, отчего весь самолёт пришёл в нетерпеливое ожидание. Текающая бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться восторгом, едва шасси коснётся жёсткого асфальта. Стук по спинке у... и дверь распахнулась. — Мы спустимся за твоим чемоданом, — прошептал Джордж, — а ты собери в комнате, что тебе нужно, и подавай Рону. — Осторожнее! — «Последняя ступенька скрипит», — предупредил тоже шепотом Гарри. И близнецов поглотила лестничная тьма. Гарри забегал по комнате, собирая вещи и передавая их рону в окно. Затем поспешил вниз помочь тащить чемодан. Из спальни послышался кашель дяди Вернона. Запыхавшись, И погружали в ледяную кому. «Я смотрела на возмутительницу моего спокойствия слишком долго». и слишком пристально, выискивая на ее лице знакомые черты. Хотя бы что-то похожее – белокорый завиток волос, родинку над губой или маленький шрам над бровью – результат игр с отцом. Но после прошедшего года шрамов на ней останется гораздо больше – на душе, а не на теле. «Ох, простите, она вам мешает?» – вывела меня из ступора женщина – оторвавшись от мобильника и, наконец, заметив, что ее дочь уже битый час сводит меня с ума стуком. «Это не она. Это всего лишь девочка с карими глазами». Почему-то здравый смысл во мне говорил голосом Рика. «Ничего страшного», – опомнилась я и выдавила скупую улыбку. «Я понимаю, у меня тоже есть дочь». Я оторвалась от этих шоколадных глаз и выдохнула всю боль в салон. который и так переполнен сотнями дыханий. Я все же продолжала говорить о ней в настоящем, хотя уже год как дочь у меня не есть, а была».